Глава шестнадцатая. «Да я не это имел в виду», — возмутился граф. «Просто заткнулись все», — оборвал его Рагон. «Стэн, я перед императором за твою голову отвечаю. В противном случае мог бы тебя тут жить оставить. Твое право. Но так рисковать мне не хочется. Господин Архимак, да некого тут бояться. Не может тут быть много тварей. Тем более пресную воду все равно нужно кому-то искать». Мне с Гархами точно придется идти. Так что нормально все. Ладно. Рагон махнул рукой. Стелла, давайте на корабль. Я тоже, пожалуй, останусь. Первая и вторая сотня наемников тоже тут будут. Ну, а вашей защитой озаботятся гвардейцы. Надеюсь, ради вашей жизни они расстараются. Я, пожалуй, тоже тут останусь. Да и прав, граф, нет тут больше опасных тварей. Так что и опасаться нечего. «Мы тоже не трусы, господин Архимаг», — подал голос молодой парень Простолюдин, тоже из гвардейцев. «Господин граф пусть за себя говорит, а я тоже останусь». «Значит так», — разозлился Рагон, — «вся гвардия уходит на корабль. И Стеллу с собой захватите, тут слишком опасно». «Не надо мне указывать, Рагон», — возмутилась женщина, — «я приняла решение остаться». В общем, начался спор, из-за которого Рагон едва женщине в глаз не дал, но сдержался. Всех гвардейцев отправили на корабль. Они спорить не стали. Грибцы нам привезли пресную воду с корабля, и все приступили к приготовлению еды. Дождь закончился, так что если бы не сырость, то можно было бы порадоваться такому спокойствию. Кстати, море вдалеке продолжало бушевать. Только тут имелся островок спокойствия. «Вам на самом деле не страшно было оставаться тут с такой невеликой охраной?» — спросила меня Стелла, когда мы приступили к приему пищи. «Страх — не совсем правильное слово для данной ситуации», — проживав, ответил я. «Присутствует небольшая опасность, не более того. Вы никогда на неизведанном материке не были?» «Нет», — покачала головой женщина. «А при чем тут это? При том, что там опасность, нас будет подстерегать везде». Вот там бы я никогда не остался за стенами один на один, ни днем, ни ночью. Да и в окружении целой армии все равно был бы на стороже. Так опасно? Я считал, что это преувеличенные слухи. Нет, не слухи. Я там был всего один раз. И не было ни дня, когда бы на нас не нападали какие-нибудь твари. Многие гибнут от укусов насекомых, змей. Причем большинству тварей наплевать на мази. Ученик! «Сегодня ночью не спать!» – подал голос Рагон, который тоже сидел рядом и слышал наш разговор. «Почему?» – не понял я. «Потому что кому-то требуется охранять Стеллу», – пояснил он. «Ты напугал? Ты теперь и следи, чтобы она вплавь обратно в Империю не отправилась!» «Очень смешно!» – буркнула женщина. Гархи вернулись на следующее утро, когда я уже начал волноваться. «Мало ли чего! Вдруг вообще решили тут остаться!» На этот раз они были не с пустыми зубами. Приволокли каких-то местных антилоп. Похоже, в джунглях такие водятся. Видимо, им удается скрываться от хищников только благодаря своим размерам. Впрочем, не всем так сильно везло. Вон целый десяток приволокли. Как оказалось, стая принесла не только пищу, но и двух детенышей. Судя по виду, это было потомство тех самых тварей, которые вчера на нас напали. Естественно, оба они были мертвы. Их положили к моим ногам. Тут же пришел Рагон и остальные, кому позволяло положение. Только сейчас удалось рассмотреть хищников во всех деталях. Как оказалось, их шкура меняла цвет даже после смерти. Рагон ради интереса даже положил одного в мутную воду. И он тут же сменил окраску. Вот бы и мне такую шкуру. Отдал бы ее нашим лазутчикам. Эх, жаль, что взрослых особей сильно испортили. А потом еще и съели. Тварь чем-то на львиц похожа, только челюсти гораздо мощнее и размеры посерьезнее. Опять же шкура крепкая, даже на ощупь, как будто по чешуе рукой проводишь. «Интересная тварь», — пробормотал Рагон, — «неплохо бы такую шкуру приобрести». «Тоже об этом подумал», — улыбнулся я. «Ничего, может, еще нападут, будем стараться аккуратно убивать». «Вряд ли», — отмахнулся Рагон, — «скорее всего твои гархи и бегали потомство добить». Так что теперь на этом острове хищников не осталось. По крайней мере, таких крупных. Мелочь, может, и встречается. О, а вот и бочки для воды пожаловали. Готовься, граф, ты и правда с гархами пойдешь пресную воду искать. Только в джунгли топать не надо, по берегу иди. Желательно, чтобы к тому месту можно было на лодках подплыть, если не хотите на своем горбу воду таскать. К этому времени на берег приплыли обиженные гвардейцы так что они остались охранять лагерь. А я в сопровождении своих дружинников и пяти десятков наемников направился вдоль берега искать пресную воду. В другую сторону ушел еще один отряд, которому была поставлена такая же задача. Прошли мы примерно пару километров. По пути встретили на берегу какую-то здоровую морскую тварь. Она еще была жива. Трогать мы ее не стали. Просто прошли мимо. Выбросилась на берег. Нам-то что от этого? Главное, что не нападает. Только через пару часов пути, когда берег начал делать поворот и поднялся ветер, нам улыбнулась удача. Нашли большой ручей, ну или маленькую реку. Большие лодки сюда могли подойти, так что отправили обратно два десятка бойцов. А сами стали вырубать деревья, чтобы можно было подняться немного выше. Не брать же воду, которая перемешана с соленой. Работать требовалось осторожно, змей тут хватало. Они хоть и были какие-то вялые наверное, из-за долгого дождя, но, думаю, все равно попытаются укусить, если им на хвост наступить. Примерно минут через тридцать небольшой проход был расчищен, и мы подошли к небольшому водопаду. Надо же, вроде дожди идут, а вода чистая, да еще и холодная, несмотря на погоду. Может, тут какая-то подземная река на поверхность выходит, предположил Лерон. Поэтому такая холодная. Только пить пока не надо, пусть Рагон посмотрит, мало ли чего и купаться не лезьте. Неизвестно, какие насекомые тут в воде водятся. В общем, ждем лодки или гонцов. Если воду ближе нашли, сюда моряки запарится грести. Первыми до нас добрались воины, которых отправили сообщить о ручье. С ними пришел Ирагон. Видно, решил прогуляться. Он нам сообщил, что второй отряд пока не вернулся. А значит, лодки поплывут сюда. Тут гораздо ближе. Конечно, можно было бы и корабли сюда пригнать, чтобы матросов не мучить. Только вот плавать на больших судах вблизи неизвестного острова – слишком глупая затея. Рагон, недолго думая, скинул с себя одежду и полез в воду. Я, посмотрев на это, сделал то же самое. Давно хотелось помыться. Часть дружинников остались нас охранять, а остальные начали приводить себя в порядок, меняя друг друга. Гархи соскучились по пресной воде, поэтому тоже полезли в воду. Хотелось им немного поиграть. Вот и стали меня доставать. Место тут было глубокое, мне примерно по шею. Вот они меня хватали и пытались выволочь на берег под смех Рагона. Хорошо, что было видно, что они играют, они чувствуют опасность, иначе бы я без посторонней помощи на берег выскочил. Вскоре пришла госпожа Магесса, которая тоже решила сполоснуться в пресной воде. Только если Ленси не постеснялась залезть со всеми, не голая, конечно, то вот Стелла начала требовать, чтобы мы все ушли. Да еще и отвернулись. Мои дружинники стали на меня коситься. Мол, вылезать из воды или нет? Я же это делать не торопился. Только залез. А она явно не пять минут плескаться собралась. Не переживай, Стелла, ответил Рагон на ее приказ. Можешь полностью раздеваться и прыгать к нам. Мы в походе, причем в очень опасном. А какие могут быть секреты от боевых товарищей? Чем и кого ты можешь удивить? Женщина посверлила его взглядом, но уходить не стала. Аккуратно спустилась в воду и даже зажмурилась от удовольствия. Ну да, несмотря на то, что тучи над головой стояла сильная духота, да еще и сказывается несколько дней пути, в котором и лицо-то не помоешь из-за экономии. В общем, поплескались мы неплохо, только пришлось сворачиваться, когда лодки до нас добрались. Они тут же начали набирать воду прямо так, с водопада сразу в бочонки после чего Рагон сыпанул в них какой-то порошок, видимо, от разных вредных организмов. Второй отряд пресную воду не нашел и вернулся в надежде, что удача улыбнулась нам. Зато они нашли кое-что другое. Большой каменный храм или что-то в этом роде. В общем, какое-то большое строение. Рагон этим заинтересовался и на следующий день отправился его осматривать. За ним устремились и другие архимаги. Один ради этого даже с корабля приплыл, так сильно ему было любопытно. Если честно, то мне показалось подозрительным, что одаренные так торопятся к тому месту, причем именно архимаги, как будто знали больше других про такие древние строения. До того места, где обнаружили строение, нам нужно было идти часа три, а это говорило о том, что до вечера мы явно не успеем вернуться. Даже несмотря на это, Рагон отправился в приподнятом настроении. «Ну и я тоже, потому что такая любознательность Рагона меня очень удивила, как и остальных одаренных. Похоже, из этой бравой команды только я и Ленси не понимали, что интересного может быть в старом строении. В Империи подобного хватало, и что-то я не видел там толпы паломников. С берега старое строение невозможно было рассмотреть. Увидели его случайно. Один из гвардейцев залез на скалу, чтобы оттуда посмотреть вдаль, в надежде увидеть реку. А в джунглях заметил четыре высокие колонны, расположенные слишком правильно, образовывая четырехугольник. Что самое смешное, Архимагу, который шел с ними, он ничего не сказал, зато поделился увиденным со своими товарищами. Это услышал Рагон и поднял суету. Пришлось нам прорубаться сквозь джунгли, чтобы подойти к зданию. Рагон торопился, как и остальные одаренные, так что работали наемники без устали, постоянно сменяя друг друга. Вскоре перед нами предстало большое здание, полностью заросшее растительностью. Несмотря на это, оно довольно-таки неплохо сохранилось. Похоже, сделанное из мрамора. Насколько мне известно, этот материал может долго сопротивляться времени. «Что это за здание?» — спросил я у рагона. «Внутрь идут только одаренные», — произнес наставник. А после взял у одного из наемников меч и двинулся к входу также плотно заросшему. Вот площадка, которая вела внутрь, заросла травой не так сильно. Я ковырнул ногой верхний слой и обнаружил, что внизу тоже мрамор. Много же денег на эту постройку потратили. — Стойте, господин наставник! — взвизгнула Лилит и ухватила архимага за балахон. — Ты чего? — удивился такому поведению Рагон. — Посмотрите магическим зрением. Там что-то не так. — Ох! Я постоянно смотрю вокруг магическим зрением, даже когда идем по джунглям, или ты своего наставника за идиота считаешь. Зато я не смотрел, даже немного неприятно стало за свое скудоумие. После слов наставника глянул на это здание и обомлел. Магические жгуты я видел много раз, удивить меня этим было невозможно. Обычно они просто висели в воздухе или понемногу перемещались, но тут... Внутри здания и высоко в небе они закручивались в спирали и перемещались очень быстро, но за пределы строения не выходили, только в высоту. Естественно, были они разноцветные и разных стихий, но тут встречались такие толстые, каких раньше я никогда не видел. «Глазам своим не верю», – прошептала Ленси, которая стояла рядом. «Никогда ничего подобного не видела». «Нужно будет сообщить императору», — тут же заявила Стелла. «Рагон, на обратном пути придется никого с кораблей не выпускать, чтобы языками не мололи. Вы же, — женщина повернулась к нам, — забудьте о том, что тут видели». «Что это такое?» — снова повторил я свой вопрос. «Пойдем, внутри посмотрим». Также снова самым бессовестным образом проигнорировали мои слова. Внутри здание оставалось белоснежно-белым как будто трава не могла сюда пробраться. Потолка не было, но пол был сухой, капли сюда просто не попадали. Все выглядело так, как будто строители ушли только вчера. Забавно было наблюдать за магами, которые только что слюни не пускали, осматривая все вокруг. Меня же, как и других магов, которые тоже с любопытством смотрели на своих более опытных товарищей, любопытство разбирало не по-детски. А эти сволочи продолжали отмалчиваться. «Стэн, разряди свой магический резерв почти досуха», как будто услышал мои слова Рагон. «Да не тот же, вот ведь идиот! На улицу выйди!» «Хорошо», — кивнул я. За мной следом вышли Ленси и Лилит. Им тоже было любопытно. Я же начал использовать самые сильные и энергозатратные заклинания. Бил прямо так, под джунглем. Войны, которые нас сопровождали, даже за оружие схватились, Видно, решили, что кто-то на нас напасть собрался, или уже напал. Увидев, что и две моих коллеги занимаются тем же самым, успокоились. Только с любопытством и удивлением продолжали на нас смотреть. Обратно вернулся на подгибающихся ногах, оставив позади себя горящие джунгли. Хорошо, что кругом все мокрое. Надеюсь, скоро потухнет. Лилит немного переусердствовала. Пришлось мне ее заносить. — Что дальше делать? — спросил я урагона. «Ничего не чувствуешь?» – удивился он. Тут я на самом деле почувствовал, как силы очень быстро начали восстанавливаться. Неприлично быстро. Секунд через десять я как будто никаких заклинаний и не использовал. «Это еще что такое?» – спросил я, поставив девочку на пол. «Она тоже пришла в себя?» «Это место силы», – принялась объяснять Стелла. «Древнее сооружение». «За всю свою жизнь я видела такое всего один раз. Да и то уже развалены. Думаю, что зверюшки сюда были поставлены для охраны. Уверена, что раньше их было больше. Просто подкармливали. Ну а потом, после войны, которая уничтожила цивилизацию, они просто передохли. А часть, которым хватало пищи, осталась, и только поддерживали определенное количество голов в стае, чтобы не голодать. «Все так», — кивнул Рагон. Мне тоже действующих мест силы видеть не доводилось. А тут гляди-ка, на старость лет сподобился. Повезло. Да и вам тоже. Вы даже не представляете, что это такое. Можно творить очень серьезные заклинания. Без проблем создавать тех же магических тварей. То есть вы тут запросто сможете создать магическое животное? Спросил я. Да, кивнул Рагон. Причем очень быстро. Силы будут безграничные. «Тогда создайте!» Лилит даже в ладони похлопала. «Не расстраивай меня, ученица!» – проворчал Архимаг. «Для создания магических тварей нужны разные ингредиенты. Или думаешь, что только с помощью магии все делается?» «Ладно, возвращаемся обратно». Когда мы шли обратно, Стелла начала требовать, чтобы мы немедленно возвращались в столицу с докладом. Похоже, ей теперь не нужны были никакие травы. Они даже поругались с Рагоном. Он сообщил, что планы менять не собирается, и никто до этого места не доберется. А если и доберется, то ничего хорошего, простого человека ждать не будет. Меня это тоже заинтересовало, но решил уточнить позже. Вон как наши главные орут друг на друга. Стелла не успокоилась и стала просить оставить тут часть наших воинов для охраны. Причем и сама тоже решила остаться. В ответ Рагон ее только высмеял и сказал, что не собирается делать ее работу. Остальные маги хоть и шли молча, но по ним тоже было видно, что не прочь остаться. Слишком часто они назад смотрели на оставшееся вдалеке здание. Кстати, столб жгутов силы не стало видно примерно с 500 метров. Он как будто исчез. Один из архимагов сказал, что это защита такая.